В её затеи не входил. Во всём ей веровал беспешно, а сам в халате ел и пил. Покоенно жизнь его катилась. Под вечер иногда сходили соседи, добрые семья, не церемонные друзья и птужить, и позлословить, и посмеяться кое о чём. Проходит время. Между тем, прикажу Ольге чай готовить, там ужин, там и спать пора, и гости едут со двора они хранили в жизни мирные привычки мелой старины у них на масленице жирные варили с русские блины два раза в год они гадали любили круглые качели под блюдной песни хоровод в день троицын когда народ вздыхая слушает молебен умильно на пучок зари они роняли слёзки три им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 чистый сердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин. И там, где прах его лежит, над гробный памятник гласит: смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир, под камнем сим вкушает мир. Своим пенатом возвращённый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 Её ничтожность разумею и мало к ней привязан я для призраков закрыл я вежды но отдалённой надежды тревожит сердце иногда без непреметного следа мне было б грустно мир оставить живу пишу не для похвал но я бы кажется желал печальный жребий свой прославить чтоб обо мне как верный друг напомнил Хоть единый звук. И чьё-нибудь он сердце тронет, И, сохранённой судьбой, быть может, в лете не потонет Строфа, слагаемая мной, быть может, лесная надежда Укажет будущее невежда на мой прославленный портрет И молвит, то-то был поэт. Примишь мои благодаренья, поклонник мирных аунит, Вот ич, я память сохранит мои летучие творенье, чья благосклонная рука потреплет лавры старика. Глава 3. Elle et elle, elle et amourose. Мальфилатр. Она была девушка, она была влюблена.